Две силы есть, две роковые силы, Всю жизнь свою у них мы под рукой, От колыбельных дней и до могилы. Одна есть смерть, другая суд людской. И та, и тот равно неотразимы, И безответственны и тот, и та. Пощады нет, протесты нетерпимы, Их приговор смыкает всем уста. Но смерть честней, чужда лицеприятью, Не тронутой ничем, не смущена, Смиренную или ропщущую братью Своей косой равняет всех она. Свет не таков, борьбы разноголосья, Ревнивый властелин, не терпит он, Не косит сплошь, но лучшие колосья нередко с корнем вырывает вон. И горе ей, увы, двойное горе, той гордой силе, гордо-молодой, вступающей с решимостью во взоре, с улыбкой на устах, в неравный бой. Когда она при роковом сознании всех прав своих, С отвагой красоты, Бестрепетно, в каком-то обаянии Идет сама навстречу клеветы, Личиную чела не прикрывает И не дает принизиться челу, Из кудрей молодых, как пыль, Свивает угрозы брань И страстную хулу. Да, горе ей, и чем простесердечней, Тем, кажется, виновнее она таков уж свет он там бесчеловечней где человечно искренней вина